На следующее утро мы с радостью отправились в библиотеку шпионить за джошум и Волтасаром, попутно направляя в другое русло поток библиотечного ЦИ. Радость несла хитроумный медный инструмент, который называла часами ЦИ. Предполагалось, что он умеет засекать течение ЦИ. Волх заметно раздосадовался, когда мы вошли в комнату. — Сейчас это делать обязательно? — радость поклонилась. — Очень сожалею, хозяин, но у нас авария. Затем повернулась ко мне и залаяла команды. Не дать мне взять, римский центурион. Тот стол вон туда. Ты что, не видишь? Он стоит прямо на яйцах тигра. Вон те кресла развернуть лицом к двери. Они давят на пупок дракона. Повезло еще, что никто ногу тут не сломал. Ага, повезло, согласился я, пыхтя от натуги, пытаясь сдвинуть огромный резной стол. Она что, не могла парочку других девчонок на помощь позвать? Я изучал фэн-шуй уже больше трех лет, но до сих пор не мог засечь ни кусочка этого ци, ни втекающего, ни вытекающего. Джош смирился с этой неуловимой энергией, списав ее на чисто восточную манеру выражать присутствие Бога вокруг и во всех вещах. Может, конечно, такая мысль способствовала кому-то его духовному пониманию, но когда дело доходило до перестановки тяжелой мебели, помощи от нее было примерно как от дрессированных овец». — Вам помочь? — поинтересовался Джошу. — Нет, — заорал, — вскакивал тасар Продолжим, у меня в покоях. И старый чародей развернулся, зыркая на нас с радостью. А нас не следует беспокоить ни при каких обстоятельствах. Он схватил Джошуа за плечо и выволок за дверь. — Пошпионили, — сказал я. Радость сверилась часами ци и похлопала по шкафчику с письменными принадлежностями. — Совершенно определенно, вот это серчало бычья рога, поэтому его нужно сдвинуть, — объявила она. — Они ушли, — сказал я. — Спектаклей больше не надо. — А кто говорит о спектаклях? Этот шкафчик направляет всю инь в коридор, а Ян кружит на месте, как хищная птица. — Радость. — Хватит. Я знаю, что ты все это сочиняешь на ходу. Рука с медным инструментом упала. — Ничего не сочиняю. — Сочиняешь. И тут мне пришло в голову сыграть немного на доверие. Просто поглядеть, что получится. Вчера я проверял Ян в этой комнате, и он в идеальном равновесии. Радость рухнула на четвереньки, заползла под огромного резного дракона, свернулась там в комок и разрыдалась. Я для такого не кажусь. Валтасар требует, чтобы мы все это знали, а я никогда ничего не понимала. Если нужна элегантная пытка, тысячи приятных касаний, то это я могу. Если надо кого отравить, кастрировать или взорвать, всегда пожалуйста, но этот фэн-шуй просто-просто дурь, подсказал я. — Нет, я хотел сказать «трудный», а теперь еще и Валтасар обозлился, и мы никогда не узнаем, что у них с Джошу, а мы должны узнать. — Я могу выяснить, — сказал я, полируя ногти о тунику, — но я должен знать, зачем я это выясняю. — А как ты выяснишь? — Я владею способами более изощренными и тонкими, чем вся ваша китайская алхимия и направление потоков. — И кто из нас теперь сочиняет? — Признаться, большая часть доверия ко мне растаяла, едва я зациклился на уловке тайные иудейские знания в обмен на сексуальные услуги. Залип до того, что действительно приписывал себе получение скрижали с десятью заповедями и постройку ковчега Завета. А что, я не виноват? Это Джошуа в детстве никогда не позволял мне играть в Моисея. Если я это выясню, ты скажешь мне, что происходит? Главная наложница прикусила элегантно накрашенный коготок и задумалась. «А ты обещаешь, что не расскажешь никому, даже своему другу джошуа «Обещаю. Тогда сделай, что сможешь, но не забывай уроков искусства войны!» Я поразмыслил над словами Сунь Цзы, которым меня научила радость. «Будь коварен до бесформенности, будь загадочен до беззвучности. Только так получится управлять судьбой своего противника». А посему, тщательно взвесив стратегию, поиграв в голове различные сценарии, отвергнув их, разработав план, казавшийся практически со всех сторон защищенным от дурака и убедившись, что расчет времени идеален, я приступил к действиям. В ту же ночь, лежа в постели и слыша, как Джош лежит в своей, я призвал на помощь все силы коварства и загадочности. «Эй, Джош!» — спросил я. «Волтасар тебя пежит?» «Нет». «А наоборот?» «Абсолютно нет». «А у тебя нет ощущения, что он хотел бы?» На секунду Джош примолк. «Последнее время он очень внимателен и постоянно хихикает, чтобы я не сказал. А что?» «Просто радость говорит, что если он в тебя влюбится, это нехорошо». «Конечно, нехорошо, если он рассчитывает на какой-то садомский грех. Я тебе прямо скажу. Тогда у нас точно будет сильно разочарованный волк». «Нет, все гораздо хуже. Что именно хуже, она не говорит. Но это очень-очень плохо». «Шмяк, я отдаю себе отчет, что ты, наверное, так не считаешь, но, с моей точки зрения, пежить сына Божьего очень-очень плохо». «Верно подмечено. Только, мне кажется, она имеет в виду то, что как-то связано с железной дверью. Пока я не выясню, ты должен удерживать Волтасара, чтобы он в тебя не влюбился». «Вот же мира гнойные», — сказал джоша «Сволочь сначала выбрал дар, что подешевле, а теперь хочет меня отпежить». Твердила мне мамочка мира, через неделю прокисает. Я говорил, что Джош терпеть не мог миру.